Глава шестая «Герви, плотно закрепите бочки!» Закричала паромщица с другого конца баржи. «Если вино мистера Фолки-то уплывет по реке, я пошлю тебя за ним!» Мальчик улыбнулся, отсалютовал и стал проверять узлы. Паромщица кивнула с одобрением, следя за остальными работниками внимательным взглядом. Они долго служили ей и знали, что ошибки здесь не прощались. Пристань родного городка была шумной и суетливой, как всегда. Отсюда все плыли в район Водохран. И торговцы Северного Пиреньона, которые хотели торговать с районом Золотого Принца, прибывали сюда, чтобы их товары забрали по реке Айке. Всегда находились новые клиенты, готовые заплатить паромщице, и у нее был сложный график из-за этого. «Это все, Гал!» – крикнула она мужчине, который проверял, как закреплена стопка коробок. Тот хотел ответить, открыл рот, но слов не было. Мужчина смотрел поверх плеча паромщицы, лицо его побелело. Она нахмурилась и оглянулась. Дыхание с шипением вырвалось между зубов. Красный капюшон приближался к пристани. Толпа торговцев и жителей городка быстро пропускала ее, избегая смотреть в глаза. Им не нужно было переживать. Ее взгляд был прикован к барже. Желудок паромщицы сжался, но не желая проявлять трусость при своих работниках, она расправила плечи и быстро перешла по трапу на пристань, Повернулась к приближающейся охотнице на высоком коне. "Как я могу помочь, сударыня?" спросила она вежливо, коснувшись лба в приветствии. Красный капюшон остановила лошадь. Девушка сидела в седле, капюшон скрывал тенями ее тело. Она сказала низким голосом. «Мне нужно воды храм, и опустила ладонь на мешочек на поясе, пододвинула ткань. Сердце паромщицы замерло. Она слышала о красных капюшонах, о их странном оружии, ядах, но странная девушка просто достала монету и держала ее так, что утреннее солнце засверкало на поверхности. «Я заплачу», — сказала она. Паромщица покачала головой, подняла руку. «Не нужно». «Я рада помочь Ордену». Она сглотнула и указала на трап. «Мы отправляемся через четверть часа. Устраивайте себя, и коня удобнее». Красный капюшон спешилась и подвела коня к трапу. Зверь на миг замер там, прижал уши к голове. Женщина погладила его нос, шепнула что-то, звучащее жутко для ушей паромщицы. Конь трепетал и всхрапывал, но послушался хозяйку и пошел по трапу на баржу с плоским дном. Красный капюшон пошла на место среди ящиков под тканью и стала рядом со своим конем, глядя на дальний берег. Шум движений и яркое одеяние с пернатой шляпой мистера Фолкета привлекли взгляд паромщицы. Торговец взбежал по трапу на баржу, зашагал быстро для мужчины его размера. — Вы не говорили, что одна из них поплывет со мной и моими товарами. Вздохнул он, хрипя от паники. Паромщица посмотрела на него. — Вы предпочли бы, чтобы я вернулась за вами, мистер Фолкетт, потому что я не буду просить ее ждать следующий паром. Торговец посмотрел на баржу, взгляд двигался по его товарам, стоившим небольшое состояние. С товаров на красный капюшон. Та тихо стояла в центре. Он вытер лоб, пробормотал краткую молитву, а потом тонким голосом крикнул одному из людей. «Гэттен, разгрузишь товары на той стороне, а я присоединюсь позже». И повернулся, подобрал мантию, поспешив сквозь толпу на берегу и устремившись к ближайшей пивной. Или еще куда-то подальше от взгляда красного капюшона. Паромщица покачала головой, втайне желая уйти с ним. Но она взяла себя в руки, крикнула приказы своим людям, забралась в лодку и заняла место у Румпеля. Весла стали двигаться, баржа поплыла по Айге шириной в милю к городу на другой стороне. Река, которую она пересекала сотни раз, еще никогда не казалась бесконечно широкой. Красный капюшон все это время стояла возле своего коня, смотрела на дальний берег, никому ничего не говоря.